Эпилог Через четыре месяца после этой памятной встречи все исполнилось так, как и замыслил грек. Ценою обмана Семушку вызволили из сиротского приюта, и он стал сыном Малаха, оставаясь сыном вдохновенного грека. И более повествователю ничего неизвестно. О, конечно, конечно, ему хотелось бы знать очень многое, Ему хотелось бы знать, апостолы милосердные, что означали слова Малаха, сказанные им в диванной на юге дома, и на самом ли деле Аннушка там побывала или ей привиделось ее путешествие. Ах, как хотелось бы знать это повествователю. Но кто ему скажет теперь об этом? Кто перенесет его теперь отсюда, из затерянного царства друг Юла, из тесного королевства Бутан, с берегов быстроводной Чинчу, в южнорусские степи и в те времена, что проплыли над ними. Ты ли, безжалостный Кронос, ты ли, неумолимый Кала, или вы, светописцы, приручившие простодушно время? Увы, не время, только призрак мгновения, тленный призрак некоего избранного мгновения, драгоценно сверкающего нерушимым бриллиантом в оправе богоустроенной вечности, или, как сказала бы, ты, моя незабвенная Аннушка, в золоте зойтеровских времен. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ» октябрь 2023 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Кирилл Петров.